Слово «слобода» от слова «свобода». Семен Верхотурский воплотил в себе мораль новой эпохи. Не воин, как Ермак, и не миссионер, как Трифон Вятский. Семен и жил-то уже на другом Урале. При Ермаке, при Трифоне, при Артемии Бабинове Урал был осторожным, крепостным, оборонным, а при Симеоне стал слабодским, хлеборобным. По Бабиновскому тракту на Урал хлынули крестьяне. Началась стихийная колонизация. За семнадцатый век русские пахари основали около восьми десятков слобод. Выживаемость слобод оказалась стопроцентной. История без следа снесла многие заводы, а слободы уцелели все, и многие из них превратились в города. Строительством слобод руководили воеводы и московский приказ Казанского дворца. Но сами слобожане были вольными, в крайнем случае государевыми. Это слободы определили Урал как зону индустриализации, а вовсе не Петр Первый. Это слобожане разведали месторождение руд и начали строить мужичьи заводы, малые печи-домницы, при которых работали артели плавильщиков и кузнецов. На реке Ницце, при Рудной Слободе, в 1639 году задымил первый из мужичьих заводов. А потом их число доросло до сорока. Именно слобожане раздули огонь больших горных заводов Петровского прорыва. Выбирая заводы, выбирая неволю, Слободской Урал выбирал ее добровольно, а не шел на поводу неизбежности, потому что слово «слобода» происходит от слова «свобода». Как устроена слобода, можно увидеть на Чусовой. На скалистом мысу, обвитом рекой, поднимается церковь. На ее месте в семнадцатом веке громоздилась бревенчатая крепостица, запиравшая перешейк. Тогда эта слобода называлась Чусовской, а сейчас просто село Слобода. За стенами крепостей слобожане укрывались от набегов и народцев, на севере – от вагулов, на юге – от башкир. В тот год, когда на берегу Туры всплыл гроб Симеона, при этой слободе дьяк Ремезов построил первую пристань на Чусовой. Семен Ремезов железно верил в работников-слобожан. И без Симеона он по себе знал Симеонову этику их труда. Доистовость эту этику доведут раскольники. На Урале они поставят горные заводы, где Симеон будет главным святым. А сам Симеон без надрыва явил Уралу чистый, ясный слободской идеал труда. Труд – путь к превращению в мастера. к преображению человека на месте встречи труда и языческих смыслов Урала. Симеон, конечно, не был язычником, но не был и богомольцем, а чудо – знак избранности высшими силами. Какими? Обеими – и христианством, и язычеством. На смысл труда их точки зрения совпадают. Ведь к вечной жизни Симеон был возвращен не ангелами с небес, а языческими недрами, исторгнувшими гроб. так главный святой олицетворивший трудовую аниратную этику стал мастером демиургом горнозаводского урала языческого урала